глава 17 внутри оказалось все довольно тихо это первое впечатление тут даже сохранились какие-то намеки на мебель где-то стояли стеллажи где-то даже была керамическая тара по типу ваз скорее всего это был какой-то запасной выход либо выход для прислуги со стороны складов чтобы вельможи и рыцари могли спокойно пройти в других ныне недоступных местах всего тут было две двери Одна вела по ступенькам наверх, куда именно определить сложно. Не видно с моего ракурса. Вторая вела в маленькую комнатушку с дырой в потолке. Всё же это пристройка, а не часть огромного замка. В этой самой комнатушке стояла очередная стояла, вокруг которой было построено несколько ограждений из металла, которые ныне были разрушены временем. Притронувшись к монолиту рукой, я увидел знакомый эффект, а перед глазами появилась привычная надпись. «Монумент памяти найден». Точка возрождения перенесена к последнему посещенному монументу памяти. Получено сакральное знание. Некогда это был Великий Аванпост, ныне он в упадке после сотен сражений и крушения мира. Боги следят за ним, так как в давние времена они сами сражались, как обычные смертные в этом замке. Они не могут населить его сами, не могут направить странников, чтобы они смогли нести тут великую и необходимую вахту. Странник. Зачистка этого замка позволит создать тут гарнизон, и расширить сферу влияния тумана, обезопасив куда большие территории, в частности лес. Но будь готов к тому, что твари, оставшиеся внутри тумана, будут стараться уничтожить всех остальных странников. Задание понятно, цель поставлена. Как говорится, вижу цель, иду к цели. Но сейчас все же было не особо понятно, как я смогу в одиночку за раз зачистить такой огромный замок. Каждый раз, когда я тут дохну, возрождаются твари по всей местности. Только боссы, наверное, не возрождаются, да сильные противники, остальные, их словно создаёт чертов туман. Проверив свои малочисленные запасы имущества в этой бездонной поясной сумке, я вышел из комнатушки, предварительно проверив на наличие новых тварей соседнюю. Мало ли, восстановились, мне лишние приключения на задницу сейчас не нужны. И так возрождение нихрена не дёшево стоит. А если тут застрять, то можно всю эссенцию душ вообще нахрен слить и пропасть в небытие. Бр! боежился я, когда снова вспомнилась та темнота. «В жопу, в жопу, в жопу!» Обшарив всю комнатушку, жаба велела, вздохнул, зря потратил время и направился в другое помещение. Ступеньки были сделаны из дерева, но они были не из досок, а из цельных брусков. Но все равно в одном месте немного поджимало, так как я опасался, что они прогнутся и провалятся подо мной. Следующая комната оказалась пуста, меня это порадовало. Вот только из нее были выходы еще в две комнаты налево и направо. Припоминая прошлый опыт, я решил пойти налево, туда, где была большая часть замка. Если оценивать с внешней стороны, то он был примерно метров 200 в ширину. Это немало. Но я не знаток средневековых крепостей. Может, этого и мало. А может, это останки былой роскоши, только центральной части некогда Великого замка. Все может быть. В следующей комнате сразу показалось несколько тварей. Они были чуть проворнее остальных, тех, что были снаружи, но все равно уступали в скорости боссу, долбанному рыцарю. Но повозиться с ними пришлось. Одному снес голову, второму отсек обе ноги, а последнего просто пронзил, сразу. А потом и остальных в тёмное пятно добил, которые они уже целенаправленно все прикрывали. Сбор дал с каждого по 110 единиц эссенции, уже больше, чем с прошлых, но и понятно, эти типа быстрее. А ещё в комнате я нашел растение, которое проросло прямо сквозь песчаник, из которого была построена крепость. Оно мягко светилось золотистым светом, словно напиталось солнечных лучей. Недолго думая, я сорвал его полностью и убрал в тот же самый подсумок. И он провалился целиком, хотя был сантиметров двадцать в длину. «Я что, так с собой арсенал оружия таскать смогу?» – усмехнулся я, поднимаясь с колен. «Это помещение было похоже на какую-то столовку». Так что что-то еще найти тут я не ожидал. Просто пошел дальше. Помещение, кстати, было большим, метров пятьдесят в длину, если не больше. И всего тут было три противника. Значит, остальные глубже, либо на других ярусах. Дальше было еще несколько различных комнат. Они напоминали собой просто обычные казармы. Остатки кроватей, развалившиеся шкафы, стеллажи для брони, ну и так далее. В общем, тут раньше ночевали защитники этой крепости, которых в самой крепости... В частности, в этой комнате осталось порядочно. В одной из таких казарменных комнат я наткнулся на еще одного рыцаря. Он был медленнее босса, но один только его вид начал натягивать мои нервы. Итак, нервная система не к черту, а тут еще такое. Сразу начали подкатывать воспоминания, как тот урод меня отправлял на перерождение. Но мало того, что тут был этот рыцарь, так его еще и охраняла свита из десятка быстрых дружков. Тут-то мне и пригодился горшочек с взрывной смесью. Один бросок, и сразу пяток уродов отлетело на тот свет. А ещё остатки мебели превратились в хлам, а меня довольно сильно оглушило. И оказывается, это болезненно. Придя в себя, я тут же ринулся в бой. Негоже оставлять противников без присмотра. Начнут ещё бедокурить, разбегутся по всей крепости, ищи их потом. А мне не очень этого хочется. Но тут были тени. Точнее, все помещение – одна сплошная тень. Окна были завалены снаружи, так что я мог тут разгуляться. Нырнув в своё двумерно трехмерное пространство, я тут же выкосил тройку особо прытких монстров. А потом переключился на рыцаря. У него ноги были защищены похуже, чем у его собрата снаружи. Так что всходу отрубил левую, оставив культю. Рыцарь упал, заорал, и моя чуйка начала бить тревогу. Сюда сейчас течется столько монстров, что будет просто не продохнуть. Но это также мой шанс уничтожить огромную толпу разом. Если выбрать правильную точку, то можно уйти в тень, ожидая прибытия огромной толпы монстров, а потом просто бросить горшочек. Утверждено. Нырнув в тень, причем своевременно, я быстро отступил к двери. Всего за 30 секунд казарму наводнило больше трех десятков монстров, и новые все еще бежали сюда. Но они тут уже не поместятся, это гарантировано, так что. На! даже рыкнул я, делая бросок, а потом в очередной раз ныряя в тень. Прогремел взрыв. Вспышка норовила вытащить меня из мира сумрака, но я успел увильнуть от луча света. Но вот эффект оказался просто ошеломительным и тошнотворным. Разворотило вообще всех. Окончательно. Основной удар пришелся как раз по рыцарю. Его панцирь вскрыла, кишки вывалились, голову почти оторвало, вторая нога пропала. В общем, красавец. С остальными дела обстояли примерно так же. Граната взорвалась как-то сильнее прошлых. Либо это от силы броска зависит. Но твари не хотели останавливаться. Они все перли и перли, заполняя комнату. Я снова бросил гранату, снова увильнул от вспышки, вот только все равно меня выбросило из теней. Энергия закончилась, даже поддерживать состояние было нечем, а монстры не заканчивались. И я уже знал, чем все это обернется. Так что единственное, что я успел сделать, это прикончить одну тварь броском тупого меча, второй рукой собрать эссенцию, сильно удивиться и откатиться на тот свет. Получено 200 единиц эссенции. Получено 110 по 82 единиц эссенции. Получено 95 по 5 единиц эссенции. Вы умерли. Стоимость перерождения составляет 2000 эссенции душ. Внимание! Если вам не хватит эссенции, то вы отправитесь в небытие. Желаете переродиться? Опять! Тяжело вздохнул я, оказавшись в той самой комнатушке, где была найдена вторая стойла в этой крепости. Придя в себя и после разминки почувствовал себя живым, Я выглянул в соседнее помещение. Нагоруких тварей, на удивление, тут не было. Скорее всего, это были редкие монстры, которых приходится убивать всего один раз. Оно и радовало. У меня сейчас есть запас на 13 смертей и, соответственно, возрождений. Но все равно как-то не камильфо. Каждый раз, когда я помираю, возникает ощущение, что какая-то часть меня пропадает. Словно я все больше и больше проваливаюсь в бездну, в пучину этого безумного мира. «Становлюсь одним из таких монстров, которых я сейчас буду убивать снова в столовой». И от этой мысли становилось как-то неуютно, как минимум. Разобравшись с очередными чернышами, я их так для себя прозвал, решил не заглядывать в ту казарму, где был рыцарь, а провести плановую зачистку всей крепости. Как показала практика, сюда слетаются даже со второго этажа. Значит, его надо пока как-то забаррикадировать, на всякий случай, пока я чищу первый. Мало ли, может, еще рыцари будут. Но правда оказалась такова, что на первом этаже здания почти никого больше не было. Еще двадцатка этих монстров, что в сумме мне даровало достаточно большое количество эссенции, она буквально зашкаливала, а количество смертей, которое я себе мог позволить, перевалило за 14. Много это или мало, хрен поймешь. Но подыхать не хотелось как минимум по двум причинам. Первая – это всегда больно. Вторая – после возрождения ощущения не самое лучшие. Ещё минут 40 я потратил на то, чтобы на всякий случай забаррикадировать лестницу. Всякого тяжеловесного хлама тут было полно. Тут же были в основном складские помещения, до да казармы. Вот только надо было что-то придумать, чтобы этих тварей еще немного задержать, я решил смастерить хитроумную ловушку. Если монстры побегут, то они гарантированно сшибут хоть что-то. Это приведет к тому, что камень, который стоит на краю всей этой баррикады, рухнет на горшочек, и будет новый бум. Это разметает баррикаду по лестнице, создаст новые препятствия. Что не так сильно, но все же замедлит продвижение монстров. Счет ваших достижений уровень умственных способностей повышен на единицу. Внимание! Стоимость возрождения персонажа теперь составляет 2100 душ. Будьте бдительнее при дальнейшем планировании. «Так, стоп!» – завис я на месте перед моей небольшой ловушкой. «А почему 200? Я же только что повысил уровень только умственных способностей». Решив пока не дергать кота за причинное место, точнее не злить рыцаря, который гарантированно призовёт подмогу, я метнулся обратно в ту комнатушку и приложил ладонь к стелле. Перед глазами снова выскочила менюшка, у которой было разблокировано все еще только два пункта. Задание да основные характеристики персонажа. И тут я понял причину, почему так. Мои ныряния и выныривания из теней во время зачистки принесли плоды. Всё же, чем больше пользуешься магией, тем быстрее она развивается. Да, на высоких уровнях это будет происходить медленнее, но если я буду каждый день сливать хоть раз полный резервуар энергии, то точно продвинусь быстрее, чем остальные. По крайней мере, быстрее, чем большинство. Жаль, я не могу посмотреть сейчас подробного описания, что и сколько у меня сейчас есть. Но одно радовало точно. Я развиваюсь. А это еще пара новых шагов к тому, чтобы преодолеть первый порог. Получить первую полную звезду. Наверное, это как-то так будет называться. Вернувшись к комнате, я снова нырнул в тень. Что-то мне подсказывало, что моя способность работает не в полной мере. И, скорее всего, это связано с тем, что она требует для разового поглощения 20 единиц энергии. А мой источник может отдать всего 8. Если я не ошибаюсь с расчётами. Значит, для нормального путешествия в тенях мне нужно развить спиритические способности примерно в три раза больше от их текущих значений. Выкосив обычных монстров, некоторых убивал одновременно, я почти сразу добрался до рыцаря. Мой план был прост просто свалиться ему на голову, пронзив его шлем насквозь. И он сработал. Монстра подкосило, он рухнул, но все же смог взреветь. Секунда, две, три. Сбор эссенции, четвертая, пятая. В сумме у меня стало больше 30 тысяч эссенций, но все равно в текущих реалиях это было 14 возрождений и немного эссенций сверху. Запас был. Это радовало. Но факт того, что с потолка посыпалась крошка из-за топота начал настораживать. Прогремел взрыв. Прошло, наверное, секунд тридцать после того, как я прикончил этого урода. Да прогремел так, что даже в казарме, в другой, в самой дальней, у меня заложило уши. Все же замкнутое пространство играет со мной злую шутку. Зато минус ещё неопределённое количество тварей. Осторожно выглянув в коридор, я улыбнулся. Руки, ноги были везде. Множество тел было пронзено сотнями осколков от дерева. Но даже израненные твари двигались в сторону той казармы, и я их стал считать. Все же из тени это делать безопаснее. Только жаль, что я никак не могу отследить, когда именно энергия закончится. В тени это не отслеживается, только чувствуется, что она тратится. Больше пятидесяток тварей спустилось с верхних этажей и каким-то образом забилось в ту казарму. У меня оставалось еще три гранаты. И честно, я не жалел о том, что решил еще одну потратить на такую экспресс-зачистку. Всё же куда лучше путешествовать по пустому замку, чем по населенному всяким дерьмом. Получено 5830 эссенций душ. Итого 36005 эссенций душ. Это, наверное, охренительно много. Но куда мне тратить-то эссенцию? Пока некуда. Даже свободных очков для улучшения нет. Появится только после завершения задания. А оно завершится, когда я найду хоть один город сто А на это у меня оставалось еще пять с небольшим дней плюс дорога назад. Выйдя на лестницу, я попытался собрать эссенцию из тех, кого разнесло тут. Но система послала меня куда подальше, сказав, что эссенция развеялась в пустоте. Было обидно. Я на это целую гранату потратил, чтобы уничтожить тут всех. А меня обделили, уроды. Поднявшись на второй этаж, я не рассчитывал увидеть что-то новое. Так и случилось. Просто продолжались казармы, которые по большей части были пусты. Изредка встречались монстры, похожие на шипастых слизней, которых только огнем и убивать попадались рыцари, благо не орали. В общем, зачистка шла полным ходом. Только все же пришлось один раз пить снадобье и склянки мгновенного восстановления, а чуть позже еще и склянки мгновенного восстановления энергии. Третий этаж тоже не блестал разнообразием, но зато я впервые оказался с внутренней стороны этой крепости. Увидел ту огромную расщелину, через которую был проложен полуразрушенный мост. Аж дух захватывало. Высота была приличная, метров 700 если не больше. Это точно была стратегическая точка. Ведь, судя по тому, что вижу, расщелина шла на огромное расстояние, что в левую, что в правую сторону. Хм, задумался я. «А если уничтожить мост, то и проблем с соседями с пустоши не будет. Они просто не смогут к нам попасть. Но гарнизон сто процентов тут должен стоять. Но это лишь планы». В любом случае придется зачищать крепость до конца. И что-то мне подсказывает, что халява на этом закончится. Дальше будет все только сложнее. Итак, пришел сюда с десятью тысячами эссенции, а уже есть больше тридцатки. Третий этаж не пришлось даже зачищать. Он оказался полностью пуст, а лестница на четвертой была разрушена. Пришлось вновь спускаться на первой и идти теперь по правую руку от той самой лестницы из предбанника в крепость. Именно там был большой зал, который вел к мосту. Стена была разрушена, в потолке были дыры, причем в высоком потолке. Повсюду были трупы, скелеты. Видок так себе, нагонял жути. Но мне было не до этого. Я видел мост. Я видел то, что на нем стояло. И меня это ни хрена не радовало. «Ну что?» – усмехнулся я, доставая второй клинок и ища взглядом, где можно уйти в тень на мосту. «Сколько раз сдохнем на этот раз?»